Ануш. Солнце лишь вставало над горизонтом. Часть луга, граничащего с лесом, еще была в тени. Деревья шелестели листвой, напевая рассветные мелодии, а зверьки шуршали в поисках пропитания. По выжженной траве стелился легкий туман, увлажняя ботинки, Ануш, и подол ее платье. Идя по тропинке, она думала о военном и их разговоре на пляже. Девушка не могла заснуть, Переживая из-за того, что поступила глупо, кто угодно мог заметить её с ним. Кто-нибудь из деревни, её друзья, мать. Если хандут что-то заподозрят, в ту же секунду оно ж вышвырнуты из дома, если не случится чего-нибудь более ужасного. Её неоднократно били из-за меньшее прегрешение. Зачем она повела его в церковь? Открытие секретного места, где не было слышно ветра, принадлежало только ей одной. У неё захватывало дух от того, что рядом был этот мужчина, и уйти оно уж было не в силах. Капитан всё говорил и говорил какие-то умные слова, чтобы поразить её. Ей же напротив казалось, что всё сказанное ею звучит как речь грубой необразованной крестьянки. Зачем она рисковала своей репутацией, чтобы пройти с военным? Если соседи когда-нибудь узнают об этом, она ни за что её не простит. И если бы не болтовня Парзик, она никогда бы не посмотрела на какого-либо мальчика, кроме Вардана, и уж тем более на Турка. Дура, дура, больше никогда. Она будет держаться подальше от пляжа и уж, конечно, от капитана. В конце просеки тропинка велась вдоль лесной опушки и выходила к главной дороге, ведущей в город. Она уж огляделась, нет ли поблизости солдат или жандармов, и пошла по направлению к больнице. Подходя к деревне, она увидела знакомую фигуру. Сосей, подожди, окликнула она подругу. Та остановилась, и Ануш вскоре поравнялась с ней. Где ты была вчера? спросила Ануш. Я приносила плов для тебя и Хават. Я садила картошку для отца Вардана. Ты работала на старика Кеняна, а где был его сын Вардан? Боится запачкать руки перед свадьбой. Ануш засмеялась. Из всех мужчин Вардан был первым павлином. Парзик и Вардан назначили дату свадьбы на следующий день после Пасхи. Соси потрясла корзиной, что держала в руке. Я буду подшивать платье невесты. Парзик будет рада. Мне уже пора идти, я опаздываю, сказала Ануш. Вот ещё что хотела тебе сказать. Хусик прячется вон там. Сын владельца дома, в котором жила Ануш, был мастером скрываться. Ануш была свидетельницей того, как Хусик прошёл через лес, не хрустнув ни одной веткой. Он мог втиснуться в самую узкую щелочку. В большинстве случаев он прятался от своего вспыльчивого отца, а также от солдат, которые хотели забрать его. Он должен был служить в армии или жандармерии, хотя его и считали дурачком. Деревенские жители прозвали Хусика дикарем. Потому что он жил в лесу и питался тем, что попадалось в расставленные им селки. Обувь юноши была сделана из коровьей кожи, которую он сам выдубил, и пахла удобрением, которое он использовал, чтобы кожа стала прочной. Штанины старых брюк, сплошь в заплатах, были примотаны к ногам чем-то вроде китгута, а рубашка уже давно была слишком мала и разошлась на груди. Примечание. Китгут Нить из кишок мелкого рогатого скота. Применяется для наложения внутренних швов при операциях. Конец примечания. Последние несколько недель он работал на доктора Стюарта, и медсестра Манон дала ему длинное светлое пальто, чтобы прикрыть его наряд, и пару башмаков, которые она держала для него в клинике. Она проследила, чтобы юноша вымылся и расчесал свои спутанные волосы. Хусик беспрекословно подчинился. Она была одной из немногих, кого он слушался. Его характер мало отличался от отцовского, и он в случае чего мог схватиться за нож, но бывал и мягок. Когда она уж была маленькой, Гахар просил её хорошо относиться к Хусику, так как его мать умерла, а отец пренебрегал воспитанием сына. Казбек был опасным человеком, плохо относился к сыну и часто бил его. Мальчик был озлоблен, И только у Шаркадянов он время от времени мог насладиться покоем. Как ягнёнок за своей матерью, он ходил за Ануш, ждал её каждое утро, чтобы выпустить кур и помочь с работой по дому. Они говорили мало и скорее были компаньёнами, нежели друзьями. "Он так одинок", говорила Гахар. "Будь добра к нему". Но Ануш любила проводить время у моря, а хусит боялся его, поэтому они не были вместе так часто, как ему хотелось бы. Подрастаэх Хусик стал меняться. Он перестал разговаривать с Ануш и приходить в гости. Она видела его на расстоянии, погоняющим отцовский скот или несущим связку зайцев в город для продажи, но чувствовала, что он где-то рядом. Моя мама считает, что в него вселился джин, сказала вздрогнув соседи. Не обращай на него внимания, посоветовала ей Ануш и добавила: Скажи Хави, я позже принесу ещё плова.